Глава 16. У Камиллы не было сил возвращаться в город за диском с подобающей случаю музыкой. Да она и не была уверена, что сумеет правильно выбрать. Нет, она не могла. Она вытащила кассету из автомагнитолы и протянула ее к распорядителю. «Менять ничего не нужно? Нет. Этот певец был ее любимчиком. Не верите?» Да ведь он даже спел одну песню персонально для нее, так что Камила записала концерт для Палетты, чтобы отблагодарить за уродливый свитер, который та связала для нее зимой. Еще вчера они благоговейно внимали голосу певца, возвращаясь из садов Виландри. Камила вела машину и видела в зеркале улыбку Палетты. Когда выступал этот молодой Верзила, ей тоже было двадцать. Она ходила на его выступление в втором, Тогда рядом с кинотеатром был мюзик-холл. «Ах, до да чего же он был хорош!» — вздыхала она. «До «Да чего хорош!» Итак, надгробное слово и реквием поручили Монсеньору Монтану. «Когда ты утром собираешься в путь, Друзей с собою позвать не забудь. В пыли дорожная оставляет свой след Велосипед. Фернан, Фермен, Франсис, Себастьян — И каждый не знает, он трезв или пьян. Ведь влюблены были несколько лет, мы в красотку Полет. Когда она каталась со мной, крылья вырастали у нас за спиной. И напевал нам веселый куплет «Велосипед». А Филу даже не было в Париже. Отправился в свадебное путешествие. Франк стоял очень прямо, заложив руки за спину. Камилла плакала. Простая песенка юных дней Ушла надолго из жизни моей. Теперь я снова пою ла-ла, Ну и дела. Город и улицы прошлых лет, Мальчишки, маркизы, велосипед, Снова они мне уснуть не дают. Я их люблю. Она улыбалась. Уличные мальчишки, маркизы. Да это же про нас. Мадам Кармино всхлипывая перебирала четки. Сколько их было в этой псевдочасовне из искусственного мрамора? Человек двенадцать, за исключением англичан, одни старики. Если быть совсем точным, старушки, печально качающие головами старые дамы. Камилла уронила голову на плечо Франку, который все терзал и терзал свои пальцы. Три маленькие нотки, веселый мотив, сбежали от меня, звук с собой прихватив — Но я их в сердце сохраню своем. Исчезнет грусть, и мы споем. Усатый господин сделал знак Франку. Тот кивнул. Дверца печи открылась, Гроб поехал по полозьям, Дверца закрылась и... Чпок! Полетта дернулась в последний раз Под музыку своего любимого шансонье. И ушла. Шлеп, шлеп под солнцем и ветром. Люди обнимались. Старушки говорили Франку, как сильно они любили его бабушку. И он им улыбался. Улыбался, стиснув зубы, чтобы не зарыдать. Все разошлись. Один из сотрудников передал Франку бумаги. Другой вручил маленькую черную коробку. Очень красивую, даже роскошную. Она блестела под цветом люстры из искусственного хрусталя. Рассыпалась снопом искр. И вон пригласила их выпить по рюмочке. «Спасибо, нет». «Уверен». На все сто кивнул он, цепляясь за руку Камиллы. И они остались на улице. Совсем одни. Вдвоем. К ним подошла какая-то женщина лет 50 и попросила их поехать к ней домой. Они поехали за ней на машине. Они бы за кем угодно сейчас поехали».